Борис Лавренев. Рассказы. «Парусный летчик». Читает Вячеслав Невинный. Моя фамилия Филонов. Незначительные фамилии. Лучше, конечно, была бы Орлов или Соколов, но так у родителя вышло.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 О себе рассказывать нечего. А Володя мой дружок кровный. Годков ему, пожалуй, около 22. Сам среднего габарита, носик пуговочкой, а зубы такие, что любой гражданке на балу вместо ожерелья надеть завидно. 32 зуба, полный комплект. Жаль только рассказчик я плохой. что то у меня... Со словами творится, как только говорить начинаю Цепляются за язык, как юбка за зарепенек Просто не отодрать <свы> Так вот, про Володю Вместе мы с ним на Каче школу кончали Вместе на Балтику поехали И так вышло, что даже в одну девушку мыслями уставились Но только мне больше повезло <свы> Опять ты, Галина, хихикаешь Ведь правду говорю Иначе сидел бы ты в Володиной комнате, а не в моей. Но нас такое происшествие не поссорило. Девушек хороших у нас много, и Володя найдет свою. В десятеро лучшую. Ну вот, извольте видеть. Только что хихикала, а теперь губы надула. Успокойся. Я же теоретически, а на практике ты для меня самые лучшие. Однако, что это я все в сторону? Возвращаюсь на прямой курс. Летали мы, значит, с первого дня войны в одном звене. И летали, в общем, счастливо, исключая Володи. То есть летчик он высокого полета, но крепко невезучий. За первый месяц я уже троих этих самых фашистов отправил вниз хлебать балтийскую соленую воду. Ковалев тоже одного запорол. Да и сами мы имели в наших истребках десятка по полтора дырок на память. А Володя никак не мог к нашему счету пристроиться. Вражеских летчиков сбитых нет и самолет без царапинки. Очень его это волновало. А тут еще дружки стали подначивать. «Ты, — говорит, — Володя, — Отойдешь, небось, от аэродрома километров на двадцать и вертишь Вала на месте, иначе давно к тебе враги пометили. Володя от злости просто с зубами скрипит. Как боевой вылет, его даже вроде малярии трясти начинает. Летим, напоримся, завяжем бой, а от Володи противник обязательно на полном газу удерет. И так из недели в неделю, из месяца в месяц. В декабре я еще троих на свой счет нанизал, до да двоих ковалев, а у Володи все ничего. В декабре разом хватили студенцы, снегом завалило, продолжаем летать. Наконец, выпал счастливый денек и Володи. Как сейчас это утро помню. Сидели мы в общежитии, только расцветать начало. Я брился, другие, кто письма писал, кто читал. А погода стояла самая гробовая. Пурга у барака даже стенки шатаются. И в эту самую минуту громкоговоритель с командного пункта, как рявкнет голосом капитана Бондарева, звено старшего лейтенанта Филонова к самолетам. Бегу я через поле, рукавицы с недобритой щеки мыло стираю. Оглянулся за мной Володя на ходу в брюки прыгает, а за ним Ковалев рысит. Добежали до самолетов, а их механики еле удерживают. Так пургой и рвет. Подходит капитан и объясняет задачу. Наши разведчики обнаружили на вражеской стороне за фронтом большой товарный состав. Предполагается, что с боеприпасами. Разведчики сами не могли его сработать. На последних каплях горючего тянули. Бомбардировщики посылать не стоит. Погода не та. «Ну, а вы вертки как-нибудь доберетесь, словом, не подведите». Сели мы по самолетам, поднял я руку и рванул по дорожке. Такой навстречу вихрь, что отодрало меня от земли на половине взлетной дистанции. Осматриваюсь справа, как всегда, Ковалев, слева Володя. Но только чуть их заметно, потому что воздух, не воздух, а кислое молоко».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 Враги схитрить захотели Как услышали наши моторы Остановили состав в чаще Сосны там метров по тридцати Внизу тень, А по крышам вагонов хвоя Сразу ни за что не разобрать Ну а паровозу Все же иной раз вздохнуть надо Вот и выдал себя Микнул я своим лампочкой Дескать мальчики вниз И ссыпались мы сверху На самый поезд Я в лоб паровозу, Володей и Ковалёв вдоль состава. Чесанули из пушек по вагонам, а я паровозу в грудку ударил. Видим, стали фашисты из теплушек прыгать на полотно. Спрыгнут и корчатся, но только многие как лягут, так и не встают. Что ж, их не дело, сами того захотели. Паровоз я прошил с первого захода чисто, только пар брызнул а на втором спустился пониже и пощекотал зажигательными. Вышло, что угадал. Как полыхнуло, как грохнуло, ястребок мой так подпрыгнул, как ни одной блохе не удастся. Еле я выправился. Видать, они в вагонах взрывчатку для саперов везли. Весь поезд разнесло, только щепочки взвелись. Раз так дело кончено, можно возвращаться».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 И удалось им все-таки немножко Володя от нас оторвать. Веду я бой, турусы по небу развожу, а сам все налево поглядываю. Однако вижу, Володя молодцом держится. В это время Ковалев своего противника срезал. Решил я Володе помочь. Но, глянув в его сторону, волосы шлем на мне подняли. Нет Володиного ястребка. Сбили. Один хвост дыма внизу тянется. Злоба меня взяла прямо, глотку перехватила. Одну минуточку. Галина, ты что ревешь? Вот видите, сколько раз слушала, на этом месте всегда в слезы жаль, Володю. Останови слезы и лучше завари нам чайку. Увидел я такую картину и бросился на этих трех...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 Прошли мы над Бором. Тихо, пусто, скучно. А горючее у нас на исходе только домой дотянуть. Пришлось поворачивать. Идем мы с Ковалевым редком, И вижу я лицо у него каменное стало, и пальцы в штурвал так и влипли. Перелетели залив. Вот аэродром наш сели. Люди к нам бегут. Капитан Бондарев впереди.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 «Узнали ли мы, что с Володей, вы спрашиваете? Сейчас все по порядку. Имел, знаете, Володя такую чудную привычку таскать с собой в полет парочку дымовых шашек. Даже приладил сбоку кабины такую для них фанерную коробочку. Мы его на зуб брали, но скажи, лешего ради, зачем ты эти шашки таскаешь?» А он смеется на всякий случай. Если вынужденная посадка шашку сброшу, определюсь по ветру, как садиться, чтобы машину не угробить. Стыдили мы его даже. Негоже советскому истребителю на вынужденную посадку загадывать. А он свое, береженного шашка бережет. И вышло так, что выручила его именно глупая эта привычка. В разгаре драки влепил ему один из арийцев очередь зажигательных в фюзеляж, разбил пулемет. И еще одна пулька угодила прямо в шашку. Мгновенно дым столбом, а Володя и сообразил, одному с тремя без пулемета не игра, а обмануть дураков не грех. Ввел Володя истребок в штопор, мотнул три-четыре витка, потом в пике и стрелой вниз». «А дым за ним винтом пошел. Этот дым я видел. Да и фашисты по нему решили, что Володя каюк, и уж больше им не занимались. А он у земли выровнялся, коробочку с горящей шашкой отодрал прочь и пошел над самым бором. Огляделся, увидел, никто не гонится, стал снова высоту набирать».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 Как туда летим, она никогда не стреляет. Знает, что мы можем сверху навалиться и чистку произвести. Зато на обратном пути обязательно лупит во все жерла. Соображает, что раз домой идем, то бензина у нас кот наплакал и ради забавы задерживаться не станем. Так и на этот раз, как завидели Володю, так и шарахнули. Третьим снарядом прямо в Володину птичку вмазали.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 А до нашего берега еще километров сорок тащиться, а добираться не на чем, кроме своих двоих. Тут еще с островка по нему шрапнелью двинули. Лег он плашмя на лед и совсем заскучал. Но духа не теряет. Его комсомол выкормил. Скучает он, а про себя раздумывает, и вдруг, видит, с островка на лед, спускается цепочкой 10 лыжников.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 Повернулся он, чтобы поудобнее за сугроб лечься, а в это время вздул купол и оттянул Володю назад на несколько метров и брякнуло его об обломанную лыжу из который тут же валялся. Уставился он на лыжу, и тут его осенило». Вот уж правильно сказано, что русскую сметку никто не перешивет. Схватился он за лыжу, лег на нее брюхом, верхние стропы парашюта подтянул, как вожжи вздуло купол еще сильнее. Да как рванет Володю с места, только снег под лыжей хряпнул. Лыжники по нему из автоматов сыпнули, да поздно. Лёд в эту зиму на заливе в одну ночь схватило, снежком присыпала гладко, как на катке, и понес Володю ветер к родным местам, пуще рысака. Только за лыжу держись и не зевай. Но ничего такого не случилось. Несколько раз тропы спутывались, и парашют ложился. Но Володя вскочит, выправит и дальше. И таким манером пролетел он поперёк залива, как яхта, в час с небольшим. Смотрит, берег сам на него ползет. А на берегу стоял в ту на посту краснофлотец. Глядит на залив. Бело, гладко, снежок метет. Никого не видать. И вдруг обомлел. Катит прямо на него, не что, шар, не шар, парус, не парус. Сзади какая-то палка волочится, а на ней снежный ком. Краснофлотец ясно заподозрил неладное. Навел винтовку и кричит «Стой, стреляю!» А куда стрелять, и сам не знает. Шар, палка, снежный ком, все равно ничего не убьешь. Но только в шагах в десяти шар падает на лед, снежный ком медленно встает, вроде белу медведя, но вполне человеческим голосом хрипит «Убери винт, годок!» «Лейтенанта истребительной авиации убьешь!» Видит часовой, что перед ним человек. Только снегом весь облип, даже на глазах снег намерз. Но говорит вполне по-русски. Однако все же приказал Володе поднять руки и завел его на пост. Там все и выяснилось. А в ту пору на аэродроме собрались летчики в красном уголке. И уголок будто уже не красный, а черный стал так тоскливо. А Володе все думают...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 А Володя с грузовичка слезает. Все на него навалились. И хоть из такого приключения выскочил он без повреждений, а от объятий прихворнул дня три. И стали мы снова летать нашим звеном. Такая история. А вот и Галина с чайком. Хлебнем за Володина здоровье и за ваш тоже. Будем веселы. В исполнении Вячеслава Невинного прозвучал рассказ Бориса Лавренева Парусный летчик.